Глава 42. Не отдам. Назар. Я стою возле двух полицейских, одетых в штатское. Крупные ребята из группы захвата в случае чего готовы к любым неприятностям. А учитывая размер бугаев, которые охраняют интересующую нас палату, эти проблемы нам обеспечены. Мы пришли сюда не одни. Четверо других полицейских прочесывают этаж вдоль и поперек. Это небольшая частная клиника у черта на рогах. Я даже не знала о ее существовании, пока мне не доложили, что Градов привез Лиану сюда. Все, чем я занимался в последние дни, только и делал, что искал подход, повод, чтобы силой пробиться к Лиане, и я его нашел. Этот пидор с гондонной фабрики не заберет почку у моей женщины. Я этого не позволю». «Мы как раз проходим по широкому белому коридору, направляемся к палате, где предположительно держит Лиану, когда оттуда показывается ее отец. Я эту рожу узнаю за километр». «Владимир Градов?» спрашивает капитан по правую сторону от меня. «Полиция». Он сует корочку Градову в морду. «Мы ищем вашу дочь Лиану Синчукову. Вы не знаете, где она?» Градов не спешит отвечать, изображает идиота. «Мне физически дискомфортно от этих беспонтовых бла-бла. Я должен найти Лиану». «Лиан, ты здесь?» — громко ее зову. Стараюсь заглянуть в палату, вход в которую так тщательно прикрывают два шкафа в черных костюмах и с дурацкими белыми наушниками, у одного в правом ухе, у другого в левом. «Что вы себе позволяете?» — возмущается Градов. Это медицинское учреждение, зачем полиции понадобилось врываться. Полицейский справа от меня жестко прерывает его тираду. У нас есть сведения о том, что вы похитили Лиану Синчукову и держите ее в заложниках с целью забрать у нее почку. Ее бабушка и жених написали заявление в полицию. Что за ересть? Этот, что ли, жених? Градов кривит губы, смотрит на меня с нескрываемым презрением. Четко понимаю, он узнал меня. Наверняка тоже наводил справки, жук. Снова зову. «Лиана!» Пытаюсь оттеснить Градова с его телохранителями. И, наконец, она появляется. У меня распирает грудь от переизбытка чувств, стоит только на нее взглянуть. «Орать хочу, как рад ее видеть!» Лиана робко выглядывает из-за плеча телохранителя одетая в белый пушистый халат, будто бы с чужого плеча. Такие обычно выдают в бане или отеле. Волосы распущены, в глазах полнейшее непонимание происходящего. И ни капли радости от того, что меня видит. Одна сплошная тоска, безысходность. Откуда у нее такое во взгляде? Мне больно от ее боли. — Что тебе нужно, Назар? — спрашивает ли она. — Градов делает знак? и телохранители выпускают ее в коридор. «Лиана, малышка, я тянусь к ней. Казалось бы, вот она рядом, всего на расстоянии нескольких шагов, но по-прежнему недоступна, потому что мне не дают к ней пройти. Путь преграждает шкаф в черном костюме». «По-моему, все очевидно», — толкает речь Градов. «Моя дочь не хочет иметь ничего общего с этим типом, и уж, конечно...» Я не держу ее тут насильно. Она добровольно, я подчеркиваю, добровольно решила стать донором. У меня имеются все соответствующие документы. Отойдите от нее, строго говорит полицейский. Леона, ответьте, вас удерживают здесь силой? Вы находитесь под моральным давлением? Вам нужна помощь? Очень нехотя Градов все же дает знак телохранителю, и тот отходит в сторону, больше не заслоняет ее. «Я снова могу любоваться моей Лианой. Вот только любоваться здесь нечем. У нее бледное лицо и по-прежнему затравленный взгляд. Она будто сломалась где-то там, внутри». Лиана нервно сглатывает и отвечает на вопрос следователя. «Я здесь добровольно?» «Такое не ожидаешь услышать от девчонки», которую собрались распотрошить на органы. «Что, черт возьми, вырываются у меня?» «Вы все слышали!» — гаркает Градов. «Никто не похищал мою дочку. Она исполняет свой дочерний долг, спасает отца. Это благородно. Попрошу вас удалиться». «Ну, ни я, ни полицейские не двигаемся с места. Капитан, что пошел на эту операцию, тоже не лыком шит. Поди видит, в каком состоянии девушка». Мне очевидно, что ее принуждают. Стою я на своем. «Ее ни к чему не принуждают», — отрезает Градов. «Вы задерживаете процесс. Немедленно удалитесь». «Я здесь добровольно», — снова шепчет Лиана и делает шаг назад в палату. «Чем режет меня без ножа? Овца на заклание ей-богу! Мы ведь не сможем ее забрать и предъявить обвинение в похищении Градову, если Лиана будет продолжать говорить, что она тут по доброй воле, дура. Ее же выпотрошит, если будет продолжать в том же духе. Не знаю я, на что способен ее папаша, подумал бы, с ума сошла девка. Вот только я знаю про Градова все, в том числе то, чем он шантажирует Лиану. Хорошая мать сделает все, что угодно, лишь бы ее чаду не угрожали». А Лиана отличная мать. У Градова козырный туз в рукаве, внучка. Точнее, был туз, пока я его не забрал. «Лиана, детка!» Я смотрю ей в глаза. «Тебе не надо бояться! Алена у меня!» Да, я чудом умудрился выманить Аленку. Ее повели на прогулку в парк, как раз в тот момент, когда Лиану увезли на сдачу анализов. Это произошло два дня назад. При помощи няни которая раньше работала у нас, мне удалось заманить ее в машину. А мои ребята побеспокоились о телохранителе, который был приставлен к девочке. Так что дочка Лианы теперь под моей надежной защитой. Дедуля не сможет до нее добраться, и шантажировать мать-малышки ему теперь нечем. Мои слова по поводу Аленки имеют эффект разорвавшейся бомбы. Градов выходит из себя, начинает орать. «Как это, Алена, у тебя?» Господа полицейские, я обвиняю этого человека в похищении моей внучки. Мои люди весь город прочесали в ее поисках. Лиана напишет заявление. Однако в этот самый момент Лиана вряд ли способна что-либо написать. Она пошатывается, а лицо делается таким бледным, что мне становится страшно за нее. Понимаю еще секунду, и она хлопнется в обморок. Подлетаю к ней и чудом успеваю подхватить. Чуть не кончаю от счастья, что она наконец-то со мной Чокнутый на всю голову человек Девка в обморок хлопнулась А я счастлив, что держу ее на руках Меня моментально размазывает от переизбытка эмоций Я так давно ее не обнимал Ни время, ни время для ненужных сантиментов Мне необходимо сначала вытащить ее отсюда Не смей трогать мою дочь! Разоряется Градов «Ребята, заберите ее!» «Только подойдите!» — Гаркую на них. Они не посмеют вырвать ее у меня на глазах у полицейских, а добровольно я ее не отдам. «Алена, у тебя...» — стонет очнувшаяся Лиана. «Это правда?» «Правда, малышка. Я забрал ее, как только узнал, зачем ты понадобилась этому типу. Она в порядке, в полной безопасности, недосягаема для него. Поехали!» Я отвезу тебя к ней. Лиана никуда не поедет, кричит Градов. Я не отдам ее этому мужику, который пытался купить мою дочь за шесть миллионов. Треклятые миллионы. Я осторожно опускаю Лиану на пол, выхватываю из кармана телефон. Спасибо, что напомнил. Поднимаю взгляд на Градова. С этими словами захожу в онлайн-приложение и перевожу этому козлу его сраные деньги. Специально держал их на готове на отдельном счете для такого случая. Естественно, банковские реквизиты у меня есть, как и все данные на эту мразь. Демонстрирую ему экран мобильного, чтобы видел, что прилетело ему на счет. «Ты так просто не откупишься!» — плюется ядом градов. «Лиана моя дочь! Она останется здесь для выполнения дочернего долга!» Полицейский резко его прерывает. «Позвольте повторно спрошу Лиана». «Вы находитесь здесь добровольно?» И тут она словно оживает. Из глаз катятся крупные слезы, она стонет на весь коридор. «Нет! О, Боже, нет! Я не хочу тут оставаться! Назар, забери меня! Увези! Спрячь!» Она прячется за мою спину, будто я самый надежный человек в ее жизни. Мне дико приятно от этого ее жеста. В то же время понимаю, что Балиана... Решилась на такое, ее надо было подвести к самому краю, небось прессовали ее тут по полной программе. Сука, что ты с ней сделал? Рычу наградова. Она добровольно. Он потрясает синей папкой. Вот у меня доказательства. Я делаю знак одному из следователей, и тот ловко выдирает папку из рук Градова, отдает Лиане». Градов так ошарашен что в первую секунду не находит, что сказать. Затем командуют своим дуболомом. Заберите девчонку, я вам за что плачу. Однако полицейские уже наготове молниеносно выхватывают оружие. Против двух оголенных стволов даже такие дуборезы, как телохранители градовые, те не полезут. Только дернитесь, гаркает следователь. Назару води свою. «Сейчас здесь будет жарко!» «В сумочке документы!» — шепчет мне на ухо Лиана. Я вижу ее черную сумку в палате на полочке рядом с дверью, хватаю ее, беру Лиану под локоть и увожу из этого дурдома. Пока мы идем по коридору прочь, навстречу несутся другие полицейские. Огибают меня и присоединяются к своим товарищам, которые держат на мушке Градова с подельниками». К ним тоже спешат на помощь другие телохранители Градова. В спину доносятся крики «Всем лежать мордой в пол!». Не жду, чем закончится дело, увожу Лиану прочь. «Ты правда отвезешь меня к Алене?» — спрашивает Лиана, когда мы оказываемся в моей машине. «Конечно, отвезу, малышка. Но для начала нам нужно будет кое-куда заехать». «Хорошо, что прихватили твои документы». «Куда?» — спрашивает ли она настороженно. «Ее всю колотят после пережитого, даже губы подрагивают. Она не сводит с меня испуганного взгляда. Но мне есть чем ее успокоить». «Мы, конечно же, поедем в ЗАГС». «Зачем?» — глухо переспрашивает она. «Пока ты мне по бумагам никто...» Я не имею на тебя прав, а в качестве моей жены ты будешь надежно защищена от этого ублюдка. Мою жену он не посмеет тронуть, даже если каким-то образом выкрутится из этой истории. Ну, прав я в этой ситуации или прав?